— Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит. — Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, — сказала княжна Марья. Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжной Марьи. — Похоже она на него, — думала Наташа. — Да, похоже и не похоже. Но она особенная чужая.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 Рана заживала изнутри. В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем, чтобы посоветоваться с докторами.